Неделями она как на иголках. Заходит в ближайший магазин и покупает пилку или ногти-чистку, мелочь какую-нибудь, а потом идет мимо журналов, не прикасаясь к ним и стараясь, чтобы никто не заметил, как она смотрит. Она цепко выхватывает с обложек заголовки, ища его имя. Одно из имен. Она их теперь знает, большинство, по крайней мере. Она обналичивала его чеки. Фантастические истории, таинственные сказки, потрясающие. Она прибегает глазами все. Наконец видит нечто. Должно быть оно. Люди-ящеры с Ксенора. Первый захватывающий эпизод кроники цикронских войн. На обложке блондинка в псевдовавилонском наряде. Белое платье туго перетянуто золотой цепью, под невероятного размера грудью, шея обвитала зуритом, из темени пророс серебряный полумесяц. Влажные губы, открытый рот, Расширенные глаза. Она в когтях у двух, трехпалых существ с вертикальными зрачками, одетых только в красные шорты. У существ плоские лица, кожа покрыта чешуей, лавянной как перья черка, маслянистой, точно жиром полита. Под серо-глубым бугрятся мышцы, без губой пасти, со множеством острых, как иголки, зубов. Она бы их всюду узнала. Как купить книжку? В этом магазине нельзя, ее здесь знают. Не годится странными поступками давать повод для слухов. В следующий поход по магазинам она заезжает на вокзал и находит журнал в киоске. Тоненькая грошовая книжица. Она расплачивается, не снимая перчаток, поспешно скатывает журнал трубочкой и сует в сумку. Продавец странно смотрит, но с мужчинами это бывает. В такси она прижимает журнал к груди — Тайком приносит в дом и запирается в ванной. Она знает, переворачивая страницы, руки будут дрожать. Эти истории читают бродяги в товарниках или школьники с фонариком под одеялом. Стража по ночам, чтобы не заснуть. Камевые жоры в гостиницах в конце неудачного дня, сняв галстук, расстегнув рубашку, закинув ноги на стол и потягивая виски из стаканчика для зубной щетки. Полицейские скучными вечерами и никто не обнаружит послание между строк. Оно предназначено ей одной. Бумага тонкая, почти расползается в руках. Здесь, в запертой ванной, у нее на коленях раскинулся Сакел Норн, город тысячи чудес. Его боги, обычаи, удивительные ковры, измученные дети-рабы, предназначенные в жертву девы. Город семи морей, пяти лун и трех солнц. На западе — Горы, где среди мрачных гробниц прячутся прекрасные покойницы и воют волки. Дворцовые заговорщики плетут интриги. Король ждет подходящего момента, чтобы нанести удар, прикидывая, кто выступит против него. Верховная жрица прикарманивает взятки. Ночь перед жертвоприношением. Избранница ждет на роковом ложе. Но где же слепой убийца? Что стало с ним и с его любовью к невинной девушке? Наверное, это будет в следующей части, решает она. Но вот раньше, чем она ожидала, на город нападают беспощадные варвары, подстрекаемые вождем маньяком. Едва они входят в ворота сюрприз. К востоку от города садятся три космических корабля. По форме — точно глазунья или половинка Сатурна. Прилетели к кс ксенора Из кораблей... Поигрывая чешуйчатыми мышцами, выскакивают люди-ящеры в металлических плавках и со сверхмощным оружием. У них лучевые ружья, электрические лассо, одноместные летательные аппараты, всевозможные новомодные штучки. Для цикронитов это неожиданное вторжение в корни меняет дело. Горожане и варвары, столпы общества и заговорщики, хозяева и рабы — все забывают о разногласиях и объединяются. Рухнули классовые барьеры. Снилфарды отбросили древние титулы, вместе с масками и, закатав рукава плечом к плечу с игнеродами, строят баррикады. Все обращаются друг к другу «тристок», что означает «приблизительно ты, с кем я обменялся кровью, то есть товарищ или брат». Женщин отводят в храм и ради их безопасности запирают там вместе с детьми. Король возглавляет сопротивление. Варваров, известных своей отвагой, принимают в городе с почетом. Король и слуга радости обмениваются рукопожатиями и решают командовать вместе. «Кулак больше суммы пальцев», — цитирует старую поговорку король. Все восемь ворот города успевают захлопнуть. Поначалу за счет внезапности... Ксенорцы получают на открытой местности определенные преимущества. Они берут в плен нескольких женщин, и солдаты-ящеры пускают слюни, глядя на красоток сквозь решетки. Но затем на ксенорскую армию валятся неудачи. Лучевые ружья — их основное вооружение, на цикроне работают не в полную силу из-за разности гравитации. Электрические лоссо эффективны только на близком расстоянии, а жители Саккел-Норна укрылись за очень толстой стеной. Для захвата города у людей-ящеров недостаточно летательных аппаратов. Пришельцев, приближающихся к стене, осажденные забрасывают факелами с горящей смолой. Цикрониты выяснили, что металлические шорты ксенорцев при высокой температуре воспламеняются. Вождь людей-ящеров впадает в ярость. В результате пятеро ученых мужей падают замертво. На ксеноре явно не демократия. Уцелевшие решают технические проблемы. Ученые заявляют, если им дадут время и предоставят оборудование, они разрушат стены Сакл Норна. Еще они получат газ, который обесчувствует жителей. И тогда ксенорцы спокойно сделают свое черное дело. На этом первая часть обрывается. Но где же история любви? Куда делись слепой убийцы и безязыкая девушка? А девушки в суматохе забыли. В последний раз она пряталась под парчевым ложем, а слепой убийца и вовсе не появлялся. Она листает назад. Может, пропустила, но нет. Оба просто исчезли. Может, в следующей захватывающей главе все уладится. Может, она получит весточку. Она понимает. Есть нечто безумное в этом ее ожидании. Он не пошлет ей весточки, а если и пошлет, то не так. И все равно она ничего не может с собой поделать. Надежда порождает фантазии. Тоска вызывает к жизни миражи. Надежда, вопреки всему, тоска в вакууме. Возможно, мозг отказывает. Она освихивается. У нее поехала крыша. Поехала крыша, будто рухнул дом, завалился сарай. Когда едет крыша, выходит наружу то, что следует держать при себе, и проникает внутрь то, чего лучше сторониться. Замки не помогут. Стража заснула. Пароль не срабатывает. Она думает... Может, он меня бросил? Бросил. Затасканное слово. Но точно передает ее положение. Легко представить, что он ее бросил. В порыве он способен ради нее умереть, но жить ради нее совсем другое дело. Монотонность ему притит. Несмотря на эти рассуждения, она все ждет и наблюдает месяц за месяцем. Заходит в аптеки, ездит на вокзал, не пропускает ни одного киоска, но вторая глава так и не появляется. Мэйфейр. Май 1937 года. Светская хроника, Торонто. Йорк. В этом году апрель резвится точно ягненок, и в духе его беззаботного ликования весенний сезон полон веселой суматохи встреч и расставаний. Мистер и миссис Генри Ридель объявились в родных краях после зимы, проведенной в Мехико. Мистер и миссис Джонсон Ривс вернулись из Флориды, где отдыхали в Палм-Бич. Мистер и миссис Т. Перри Грэндж вернулись из круиза по солнечным островам Карибского моря. Миссис Р. Уэстерфилд с дочерью Дафной отправились во Францию, а затем в Италию с разрешением Муссолини. А мистер и миссис У. Макклеланд отбыли в сказочную Грецию. Семейство Дюмон Флетчер, с успехом выступив в Англии, вернулись на родную сцену как раз к открытию фестиваля драмы «Доминиона» в жюри которого работает мистер Флетчер. Тем временем явление иного рода праздновалось в серебристо-сиреневом интерьере аркадского дворика, где миссис Ричард Гриффин в девичестве мисс Айрис Монфор чейс была замечена на приеме, устроенном ее заловкой миссис Уинифред Фредди Гриффин Прайор. Молодая миссис Гриффин, как всегда, была... Обворожительно. Одна из самых заметных невест прошлого сезона. В элегантном невесно голубом шелковом костюме и желто-зеленой шляпке она принимала поздравления по случаю рождения дочери Эймы Аделии. Плеяды развили бурную деятельность по случаю прибытия гастролирующей звезды мисс Фрэнсис Гомер, прославленной рассказчицы, которая в Итонском зале вновь представила свою программу «Великие женщины». Она рассказывала о вошедших в историю женщинах и о влиянии, которые те оказали на жизни таких выдающихся мужчин, как Наполеон, Фердинанд Испанский, Горацио Нельсон и Шекспир. Мисс Гомер блистала живостью и остроумием, изображая Нел Гвин. была волнующей в роли Изабеллы Испанской, изящной виньеткой предстал портрет Жозефины, а рассказ о леди Эмме Гамильтон полон горечи. В завершении вечера в честь плеят и их гостей, благодаря щедрости миссис Уинифред Гриффин-Прайер, в овальном зале подали ужин а-ля фуршет.